Обратный путь до «Флайтопа» занял всего несколько минут. Артуру казалось, что ноги несут его сами. Точнее, что сущность, следующая за ним, буквально сжимает пространство. Поэтому дорога оказалась значительно короче. А вот уже и его летательный аппарат. Юноша заскочил внутрь, лишь краем глаза отметив тень, метнувшуюся вслед за ним. Никогда еще жизнь так не благоволила к нему. Даже флайтоп был полностью перепрограммирован в прошлый полет, поэтому никто не смог добраться до него через сеть. Никаких перегрузок на этот раз Артур не чувствовал, но до Галилео аппарат добрался значительно быстрее, чем до катакомб. Перед тем, как они пересекли терминатор, Грайм сказал... Я перемещусь в самые темные отсеки, куда не доберется свет. Когда будем на месте, выбери теневую сторону. Ты и правда боишься лучей солнца? Боюсь? Хм, нет. Я начинаю видоизменяться, взаимодействуя с ними. Но когда такое происходит с одной лишь частью, это неправильно. Потом все увидишь. Не успели они подлететь к космическому лайнеру, как в переговорном устройстве послышался голос Галилео. «Артур, сажай флайтоп и сдавайся, ты арестован!» Юноша предпочел не отвечать. Он направил летательный аппарат к тому месту, где необъятная туша корабля создавала столь густую тень, что там было сложно обходиться без фонарика. Впрочем, на этот раз он им не пользовался. «Артур, сдавайся», — повторял Галилео, — «иначе мне придется применить к тебе силу». Грайм легкой и незаметной тенью скользнул из флайта внутрь космического корабля, пролетев прямо сквозь обшивку к жизненно важному узлам управления. Артур, брось оружие и сними боевой костюм. Считаю до одного. Десять. Красные огоньки в рубке управления замельтешили, словно разогретые молекулы. Если бы сторонний наблюдатель смотрел на них, то мог бы подумать, что между огоньками идет нешуточная война. Правда, смотреть на это было некому. А вот борьба действительно шла. Девять, восемь, семь. Галилео попытался экстренно связаться с Шарлиной и Арнольдом, но выяснилось, что все каналы внешней связи заблокированы. Шесть, пять. Кто-то перехватил управление лайнером. Не всем, только небольшой, но очень важной частью, которая отвечала за действия в чрезвычайных ситуациях. Тут же пошел сигнал на пробуждение еще одного андроида типа ng 348 4. Четыре. Три. И все. Тишина. Отсчет закончился. «Он мертв?» — вслух спросил Артур. Ответ прозвучал прямо в его голове. «Нет, я его тормознул на время». «Одна моя часть не справится со столь огромным цифровым организмом, тем более он населен призраками». «Что?» Вместо ответа перед молодым человеком открылся один из служебных люков. Из него вышла очередная Энджи, улыбающаяся Артуру. «С этой получилось совладать». Раздался в голове голос Грайма, чем-то схожий с гудением электричества. Она полностью в твоей власти. Береги ее, помощник бесценный. Она будет беспрекословно слушаться меня. Прикажи ей продырявить Галилео. Энджи, Артур повернулся к андроиду. А ну-ка, разбей это старое корыто. И он кивнул в сторону корабля. Ни слова не говоря, Энджи сняла с плеча винтовку, но стрелять не спешила. «Чего же ты ждешь?» — крикнул Артур. «Пли!» Девушка-андроид еще помедлила. Было бы тут светлее, молодой человек увидел бы слезы, выступившие на ее глазах, и желание отвести оружие от Галилео. Но она действительно не могла противиться и стала поливать корпус лайнера потоками раскаленной плазмы. «Достаточно», — сказал Артур, когда увидел дым, струящийся из огромных дыр. «Осталось уточнить подробности его нового союзника». «Теперь на темный полюс?» «Сначала развоплоти меня». Грайм заговорил прямо за левым плечом юноши, и тот невольно дернулся. И встретимся там. Артур приготовил звуковое ружье. А тебе не больно? Неприятно. Но это чувство ничто по сравнению с единением моей сущности. Еще лишь момент. Я видел, сюда направляются наши враги. «Галилео запрограммирован встретить их шквальным огнем, но лучше бы проследить, чтобы они вас не преследовали. Все усек?» «Да. Давай». Артур выстрелил, и очередная часть демона исчезла для того, чтобы слиться с общностью, которая росла в последние недели невероятными темпами. Сразу же за этим последовали выстрелы корабля, направленные в непрошенных гостей «Ну что, Энджи, попрактикуешься еще в стрельбе?» — улыбнулся Артур «Мне это не нужно, хозяин», — ответила девушка-андроид «Система автоматического наведения функционирует в штатном режиме» «Вот и отлично», — сказал Артур и похлопал ее по плечу «Как только увидишь что-то, подлетающее к нам, стреляй на уничтожение со всех стволов!» «Так точно!» Бой вышел недолгим, но красочным. Напавший на них флайтоп уже был атакован нарудиями Галилео, поэтому не мог применить всю боевую мощь на полную катушку. А вот Артур и его новая помощница могли. Чем они и не применули воспользоваться? Минута, и от нападавших остался лишь горящий и дымящийся остов Внутри которого вряд ли смог уцелеть кто-то живой Достаточно, сказал Артур Надо спешить, пока остальные не подтянулись Есть, коротко ответила же, Убрала оружие и двинулась вслед за юношей в их флайтоп, стоящий в тени Галилео Молодой человек прыгнул внутрь первым, наклонился и выдрал что-то из-под приборной панели. «Теперь они нас точно не вычислят», — произнес он, после чего присмотрелся к андроиду. «А у тебя же есть чип геолокации. Стандартный пакет опций включает в себя». Он не дал ей договорить, а достал клинок и воткнул его под большим углом в висок Энджи. «Как хорошо, что я узнал об этом заранее!» — сказал он и показал девушке-андроиду окровавленный чип, висящий на острие ножа. «Что ж, избавимся от него!» Чип упал в траву рядом с дымящимся Галилео, а Флайтоп поднялся в небо и взял курс на темный полюс. Впрочем, информацию о курсе знали только те, кто находился внутри. Для остального населения Электро летательный аппарат просто исчез, словно его никогда и не было.